Глава четырнадцатая. Относительно вчерашнего убийства у меня несколько версий, Степан егорович Шел одиннадцатый час вечера, за окном окончательно стемнело, а мы с Кошкиным все еще совещались в кабинете Полесова. Первое – застрелили все же Сорокина, скрывающегося под именем Балдинского. В этом случае нам нужно понять мотив и найти убийцу. Знал ли тот, что убил именно Сорокина – И было ли это убийство политическим, а не банальным сведением счетов? Если знал, то, возможно, он сумеет заменить нам Сорокина в дипломатических играх с Британией. А если не знал, то задание провалено, а вся наша возня не имеет смысла. Но сперва нужно раскрыть убийство, а не делать скоропалительных выводов. Так подбодрил меня Кошкин. «Так», — согласилась я. Тем более, что есть вторая версия, что, напротив, Сорокин является убийцей Балдинского, который, допустим, раскрыл его, за что и поплатился жизнью. Кушкин вдумчиво кивнул, пока я говорил, он быстро делал пометки в своем блокноте. Ну а третья версия, продолжила я, что Сорокина нет в Москве даже близко, а Балдинского убили из-за каких-то глубоко личных дел. И, знаете, Степан Егорович, я начинаю думать, что эта версия самая жизнеспособная – Балдинский играл в карты, много проигрывал, и его могли убить из-за этих долгов, только и всего. Ещё дописывая за мной, Кошкин отрицательно замотал головой. «Нет-нет, леди Гаврииловна, это маловероятно. Поверьте моему опыту, должников грозятся убить, пытают, могут даже покалечить, но едва ли станут убивать до того, как вернёт долг, по крайней мере». «Возможно, вы и правы», – неожиданно согласился я. «Тем более, что мне показалось...» Я немного смутилась, боясь сказать глупость. Поймите, у меня мало опыта в таких делах, и я могу ошибаться, но мне показалось, что убийство было достаточно профессиональным. Во-первых, убийца заглушил выстрел, воспользовавшись подушкой. Во-вторых, выстрела было всего два – И оба очень точные, в сердце и в голову. В-третьих, мне кажется, что убийца имеет представление о стиле работы полиции, потому как предугадал обыск и спрятал револьвер в фортепьяно в гостиной. А я его случайно нашла. Ладно, не случайно, я искал его долго и методично. Кошкин уже не писал, а прищурившись смотрел мне в лицо. То есть револьвер, из которого застрелили Балдинского здесь, в квартире? Да, и, вероятно, это действительно тот самый револьвер». «Зачем кому-то из домочадцев прятать револьвер в фортепиано? Нужно под каким-нибудь предлогом освободить гостиную, и я покажу вам его». «Да, разумеется, причем нужно сделать это немедленно». В этот момент я и сама упрекнула себя, что не сказала о револьвере сразу. Но, право, когда Степан егорович не назвал пароль, мысли мои работали несколько в ином ключе. Мы с Кошкиным отсутствовали не более получаса. И когда вернулись в гостиную, обнаружили хозяев и гостей там же, в прежнем составе. Под предлогом повторного допроса Елены Сергеевны Кошкин попросил оставить их наедине. Через пару минут он отпустит ее, а я, улучив момент, должна была вернуться в гостиную, что я и проделала. Когда я тихонько открыла дверь, то увидела, что Степан Егорыч не утерпел и сам уже приоткрыл крышку фортепиано. Задумчивость, с которой он смотрел внутрь, меня насторожило и, подойдя ближе, я к ужасу своему револьвера не увидела. — Что вы на это скажете? — Кошкин был удивительно спокоен. У меня же внутри все клокотало от бессильной ярости. Не знаю, как я в тот момент удержалась, не впав в истерику. Скажу, что я бездарь и провалила дело. И Якимов или Курбатов оставались здесь в одиночестве, пока я была наверху? «Я допрашивал супругов Полисовых в кабинете вместе», — помявшись, ответил Кошкин. «В это время Якимов с Курбатовым оставались в гостиной, но кто-то из них мог и выйти, оставив другого одного в гостиной, если б я знал, что здесь важная улика». «Я знала и должна была позаботиться о ее сохранности». «Как бы вы позаботились?» — Кошкин хмыкнул и попытался меня утешить. «Патрулировали бы гостиную круглые сутки». «Уверяю вас, что если бы убийца понял, что вы знаете о револьвере, то вышло бы гораздо хуже. Лучше скажите, вы трогали револьвер руками?» «Да. А что, не нужно было?» «Как вам сказать? Вы читали труд Уильяма Гершеля «Происхождение отпечатков пальцев»?» Примечание в оригинале «The Origin of Venge a Prince» Уильяма Гершеля, 1879 год. «Я только качнула головой отрицательно». Второй раз за день особые мужского пола заставляли меня почувствовать себя неочем. Он англичанин, был чиновником в Индии в 60-х годах, удостоверял договоры у бенгальского населения. Индусы неграмотны по большей части и вместо подписи обмакивали палец в чернила и прикладывали его к договору, оставляя отпечаток. Видимо, Гершель дурел на этой должности соскуки и в какой-то момент начал коллекционировать отпечатки. А позже обнаружил, что двух одинаковых просто не существует. Даже у близнецов они разнятся. И с течением времени они практически не меняются. Так что он вывел целую теорию о распознавании людей по следам ладоней. «Вы хотите сказать, что следы моих рук могли остаться на револьвере?» «Не могли остаться, остались», – беско заметил Кошкин. «Будем надеяться, что убийца не придет в голову снимать с револьвера отпечатки». Я чувствовал себя хуже некуда, и чтобы хоть как-то реабилитироваться, поспешила объяснить. Я взяла револьвер в руки, чтобы рассмотреть выгравированные цифры на нём. Я назвала пятизначное число, которое было на рукоятке. «Вы запомнили серийный номер револьвера?» Кошкин был удивлён и недоверчив. «Да, и, кажется, я могу опознать марку. Это был бульдог – маленький револьвер с широким дулом и рукояткой, как клюв у попугая». «Это и правда похоже на бульдог», – пробормотал Кошкин. «Лидия Гавриловна, вы находка, а не свидетель». Он торопливо записывал цифры в блокнот. А я, воодушевленная похвалой, решилась продолжить. «Степан Егорыч, еще я подумала, что при выстреле должно выброситься большое количество пороха. Ведь так?» Кошкин кивнул, наверное, понимая, к чему я веду. «А я продолжила». Порох этот должен был осесть на одежде стрелявшего, на рукавах и манжетах в особенности. Так вот, я думаю, что вы вполне имеете право в интересах следствия изъять одежду у главных подозреваемых. Порошинки ведь довольно крупные, их будет видно под лупой. Вы сможете это организовать? Кошкин поразмыслил немного и снова кивнул, хотя ответил с сомнением. Вы не думали, что мы можем этим спугнуть убийцу? Ведь, как я понял, главная цель у нас не просто вычислить стрелявшего, а найти и заставить говорить Сорокина. Думаю, Сорокин, если он здесь, гораздо более насторожится, если увидит, что полиция совсем не ищет убийцу. Он знает, что следствие ведется и наверняка готов к этому. Кошкин снова сделал пометки в блокноте, но заканчивать разговор не спешил. Наоборот, вел себя так, будто главное сказать еще предстояло. «Есть еще кое-что, Лидия Гавриловна», — не глядя на меня, проговорил он. «Возможно, мне стоило с этого и начать, но я боялся что вы разволнуетесь, и разговор у нас не выйдет». «Что-то случилось? Что-то с дядей?» «Нет, с графом Шуваловым все хорошо, я другом. Вы знаете, наверное, что параллельно с ведомством Платона Алексеевича в генштабе действует и масса других ведомств, в том числе и контрразведка. Вообще-то я об этом понятия не имела». Но все равно кивнуло сознанием дела. Крайне неохота было в который раз признавать себя столь неосведомленной. «Так вот», – продолжил Кошкин, – «на днях они схватили в Петербурге человека, который оказался сотрудником британской разведки. Его допросили, но он оказался с крайне мелкой сушкой, всего лишь связным, зато сдал несколько своих подельников». «Один из них, к сожалению, уже ушел из России, второй погиб при задержании, а третий...» «Он поднял на меня взгляд. Задержанный сказал, что у него сейчас какая-то операция в Москве. Этого третьего ищут пока не очень активно. Неизвестно, как давно он в Москве, где его искать и вообще. Правду ли, сказал тот задержанный? Платон Алексеевич получил эти новости неофициально, но посчитал, что вы должны знать».